Глава 12. Необработанная духовная руда из пещерной макрицы. Ранг: обычный. Положительные качества: незначительная сопротивляемость водной стихии. Неизвестно. Отрицательные качества: уязвимость к огненной стихии, хрупкость. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: неизвестно, неизвестно. Как и ожидалось, руда из Макриц оказалась довольно посредственной. «И как?» – спросила Лия. «Мосор», – честно ответил я. «Я, конечно, не знаю, что будет, если сделать из нее оружие, но для доспехов она точно не годится. Хотя, если честно, и в то, что из этой руды выйдет хоть какой-то толк, если из нее сделать оружие, я тоже не верил». «Дальше пойдем. «Разумеется». «Думаешь, здесь есть другие монстры?» Мне кажется, что эта тварь была на верхушке пищевой пирамиды этой пещеры. Ты так не считаешь? поинтересовалась Лия. Может быть, я пожал плечами и усмехнулся. Пока не проверим, не узнаем. Надеюсь, мы больше не встретим многоножек, произнесла Лия, ее даже передёрнуло от отвращения малейшего упоминания о них. Готова? спросил я ее, и она нехотя кивнула. Ну, тогда вперед. И мы отправились дальше. Оказалось, что развилка, до которой мы в первый раз не дошли, делила всю пещеру на две половины. В первой властвовал огромный червь, которую мы с Лией убили. Но ну, во второй было царство Скалопендра, одна из которых неизвестным образом оказалась практически на входе в пещеру, и которую мы завалили первой. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» В очередной раз, проклиная все, на чем свет стоит, ругалась Лия, сражаясь сразу с двумя насевшими на нее многоножками. Даже несмотря на то, что пещерные падальщики были довольно проворными, они все равно не поспевали за Лией, и та не без трудностей, но ну, справлялась с ними, благо на ее стороне был сильный союзник. И говорил я не о себе. Все же у нее очень сильный дар», — подумал я, наблюдая за сражающимся на стороне Лии фантомом. Своими длиннющими и острейшими когтями он без проблем пробивал довольно прочный панцирь и многоножек, а те, в свою очередь, не могли даже его ранить. Когда Лия добила последнюю тварь, а я тем временем справился со своей, мы оба были практически без сил. «Фух», — устало произнесла Лия и села прямо на землю. «Я полностью истощена в магическом плане». Она достала откуда-то платок и стерла с лица поты и несколько темно зелёных капель крови Скалопендера. «Тогда, думаю, нужно найти подходящее место для привала», — ответил я и на последнюю ману, призвав демоническую наковальню, превратил труп пещерного могильника, с которым справился лично, в духовную руду, после чего развеял чары. «Помнишь что небольшое ответвление от основного тоннеля, который мы недавно прошли? Предлагаю отдохнуть и восстановить силы там». Предложил я Лии, и она кивнув, нехотя встала. Идем. Мы пошли назад, благо идти было совсем близко. «Отдыхай», — сказал я Лии, когда лаз закончился глухой стеной, и мы оказались в тупике. «Я магическую энергию не растратил, поэтому покоролю тебя», — добавил я и достал из браслета походный плащ, кинул его на землю. «Ложись, а освоим укроешься». «Спасибо», — зевнув, ответила Лия, и стоило ей только оказаться в горизонтальном положении, как она сразу же крепко уснула. Ну а я приступил к работе. Первое, чем решил заняться, — это очисткой духовной руды, а для этого мне требовался горн. «Сольфарус!» — позвал я свой демонический горн, и тот откликнулся на мой зов. Сначала я очистил руду, добытую у мокриц. «Духовная руда из пещерной мокрицы. Ранг обычный». Положительные качества – незначительная сопротивляемость воды стихии, хорошая регуляция температуры тела. Отрицательные качества – уязвимость к огненной стихии, хрупкость, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами – неизвестно, неизвестно. «Хм, интересно. Стоило мне переплавить необработанную руду, выплавив из нее лишнее». Для меня сразу же открылось одно из положительных свойств духовной руды, которое могло оказаться довольно полезным. Я уже сталкивался с подобными свойствами ранее и знал, что предметы с такой характеристикой позволяли сохранять температуру тела, и в вещах, в создании которых участвовала духовная руда с такими свойствами, было сложнее замерзнуть, ну или перегреться. В общем, довольно полезное свойство, особенно в походах. Вторая руда была еще интереснее. Духовная руда из пещерного падальщика. Ранг обычный. Положительные качества ⁇ незначительная сопротивляемость всем магическим элементам, кроме огня, незначительная прочность, незначительная сопротивляемость к кислотам, кислотность. Отрицательные качества ⁇ уязвимость к дробящему урону, уязвимость к огню, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Прибеты, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами ⁇ неизвестно, неизвестно. Значит, кислотность ⁇ довольно хорошее свойство, которое позволяло наносить повреждения различными видами кислот. Например, для убийства крупных целей такое оружие могло бы пригодиться. Ну и последней на очереди оставалась руда, добытая из червя, которая тоже отправилась в демонический горн для переплавки и очищения. Духовная руда из поганника. Ранг – резкий. Положительные качества. Хорошая сопротивляемость огненной стихии. Хорошая прочность. Незначительная сопротивляемость к кислотам и ядам. Незначительная регенерация. Неизвестно – неизвестно. Отрицательные качества – Уязвимость к водной стихии, смерти и тьме. Разрушаемость при контакте со стихией света. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. «Хм, значит, регенерация», – произнёс я про себя, глядя на новые свойства, которые появилось после переплавки руды. Неплохо, очень даже неплохо. Да, свойство регенерации было пока незначительным. Но сам факт того, что оно существовало в этом мире, уже не мог не радовать. Ведь всегда можно найти и более сильных монстров. После того, как Лия отдохнула, наступила моя очередь спать. Так как сильно в воздухе я не нуждался, то мне хватило для сна всего несколько часов, после чего мы вновь отправились вглубь пещеры и снова столкнулись с большими скалопендрами и макрицами, для которых последние служили пищей. «Знаешь, для меня эти твари уже не кажутся такими уж мерзкими» произнесла Лия и вонзила свою шпагу прямо в пасть твари, которую до этого ее фантом перевернул на спину, сделав ее абсолютно беззащитной. Быстрая, легкая смерть. Все познаётся в сравнении», — усмехнулся я. Порезав по телу многоножки демоническую наковальню, подошел к ней и ударом волшебного кузнечного молота превратил ее тушку в духовную руду. На сегодня это была уже семнадцатая тварь, и мой последний кожаный мешочек, где я хранил духовную руду, становился все увесистее и увесистее, что не могло меня не радовать. «Как думаешь, эта пещера глубокая?» спросила Лия, глядя в долинный тоннель, уходящий глубоко вниз. «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Устала?» «Немного», — с нотками вины в голосе ответила она. «Тогда давай сделаем небольшой привал. Перекусим, ты отдохнешь, а я пока переплавлю духовную руду, после чего двинемся дальше. Идёт?» «Хорошо». Она облегченно улыбнулась и занялась подготовкой к стоянке. Я же, в свою очередь, призвал Сульфаруса и занялся делом. Поспи, а я пока по королю, сказал я Лии, которая сидела возле костра и вовсю клевала носом и зевала. Ей явно не хватало выносливости, что было неудивительно, учитывая ее скоростной стиль боя, в котором решал один точный, но смертельный укол. Все-таки хорошо, что мне удалось ее победить в прошлый раз, не успей я метуть в нее стилет, и все закончилось бы очень плачевно. Все же в честном и открытом бою, как бы это ни было грустно, я ей не соперник. Ну ничего, дайте мне только вернуть все свои силы. «И тогда я всем покажу, на что способен бывший артефакториарх». Я тяжело вздохнула. «Ведь было же время...» Последний удар молотом предзнаменовал появление на свет моего первого действительно сильного оружия. Коснувшись рукой копья, я использовал полный анализ, и перед моими глазами сразу же появились характеристики только что изготовленного мною предмета. «Копье из духовной руды матриарха Скаруксов, без названия». Я убрал руку от копья и задумался. Как же мне тебя назвать? произнес негромко я, глядя на черное, как сама ночь копье с ярко-зелеными прожилками, источающими холодное свечение. Я еще раз внимательно оглядел копье. Ха, думаю, такое название придется тебе по душе, улыбнувшись, сказал я, и провел рукой под ревку оружия, которую, как и клинок, тоже было сделано из духовной руды. С этого момента нарекаю тебя клыкочаяние, торжественно произнес я. Воспоминания было в силе захлестоли меня настолько, что я чуть было не проморгал момент опасности. «Лия, вставай!» — тихо сказал я и толкнул ее в бок. «Что случилось?» — сонно спросила она. «Прислушайся!» — ответил я, указывая ей в сторону тоннеля, из которого доносился странный звук. Складывалось такое ощущение, будто бы кто-то шел в нашу сторону и бил по земле и листья нам чем-то тяжёлым. Надо отдать ей должное. Она сразу же пришла в себя. Она явно была не новичком в подобного рода приключениях. Поэтому ещё через пару мгновений уже было готово к бою. Как думаешь, что это? немного встревоженно спросил Лия. Понятия не имею, ответил я, прислушиваясь к странным звукам. Одно могу сказать точно, что бы там ни было, это явно не сулит там ничего хорошего. добавил я, активировав магический браслет, достал из него тесак. Неплохо было бы ещё щит сделать, подумал я, поудобнее перехватив рукоять оружие одной рукой. Тем временем звуки удара стали слышны еще громче, а это могло означать только одно. Кто бы там к нам ни приближался, оно рядом. «Ты готова?» — спросил я Лию. «Да. Фантом, приди!» — произнесла она и сделала резкий росчерк шпагой в воздухе, оставляя черную рану, из которой тут же показались руки ее ужасного призрака. Пара мгновений, и защитник Лии занял место перед ней. «У меня же, кроме моего оружия, ничего не было, поэтому я просто принял боевую стойку и приготовился к бою». «Что это такое?» — произнесла Лия, в голосе которой я почувствовал страх. «И неудивительно, учитывая, кого мы сейчас лицезрели. Больше всего твари напоминала скалопендр, с которыми мы без труда справлялись ранее. Вот только монстр, который вышел из тоннеля, был раза в два, а то и в три крупнее. Помимо размеров, я также успел заметить хитиновую броню, которая покрывала все тело монстр, и выглядела гораздо крепче, чем у обычных многоножек, встреченных на ранее. Ну и, конечно, хвост». Дело в том, что в отличие от обычных многоножек, хвост твари, которая не торопясь шла в нашу сторону, заканчивался огромным костяным наростом, больше всего напоминающим булаву, к которому, собственно, и она и создавала эти звуки, когда била им по земле. «Не нравится мне эта тварь», — негромко сказала Лия, не спуская глаз монстра. В этот раз я был с ней полностью согласен. Громадная насекомая, закованная в хитиновую броню, действительно выглядела довольно угрожающе. «А такое вместе. Наверняка у этой твари есть какие-нибудь уязвимые места». «Главное их найти, а мой клинок сделает все остальное», — сказал я Лии, и она кивнула. Вперед! Я первым ринулся в атаку. Рядом с противником я с фантомом своей напарницы оказались практически одновременно. Твари громко зашипела и попыталась цапнуть меня челюстью, но я вовремя среагировал и отпрыгнул в сторону, полоснул по морде скалопендрой тесаком. Безна! выргался я про себя, когда лезвие отскочило от хитиного шлема монстра, не нанеся твари каких-либо повреждений. «Мне точно нужно оружие, которое будет эффективно справляться с бронированными целями!» Подумал я и, уклонившись от очередного выпада с снова попытался атаковать ее тесаком, но безрезультатно. «Отвлеки его!» — крикнул я Лии и резко рванул от монстра в сторону, попутно активируя магический браслет и доставая из него полуторник. Некротический тесак явно не годился для сражения с таким монстром, и чтобы свойства моего демонического оружия начали действовать, для начала нужно было хотя бы как-то пробить броню противника а мой полуторник был в этом плане поэффективнее. Что-то ее призрак против бронированных целей тоже не особо хорош. Подумал я, наблюдая за боем фантома и огромной скалопендры. Когти призванного Лии существа лишь оставляли на хитине монстра неглубокие царапины и явно не наносили скалопендре каких-либо серьезных ран или повреждений. Что касается Лии, то в этом бою от нее не было никакого толка. Она, конечно, пыталась попасть в сочленение сегментов хитиновой брони монстра, и ей даже это вроде как удавалось, только вот для Скалопендра уколы её шпаги были как комаринные укусы, и монстра это скорее больше злило, чем ранило. Я сделал глубокий вдох. Да, с большой вероятностью мы бы смогли сбежать, оставив Фантом прикрывать нас, и тем самым выиграть время, но лично я сбегать не собирался. Не пристало демоническому владыке, хоть и бывшему, пасывать перед такими трудностями. Усмехнувшись, я посмотрел на своего врага, а буквально в следующее мгновении резко сорвался в его сторону».